Глава седьмая. В начале лета они поехали к матери в деревню. Там Аня, оголив плечи и ноги, часами лежала в огороде на зелёном лужке возле бани и слушала, как за сараем Николай Горыч строгал что-то рубанком, колотил деревянным молотком по листу железа. У тёщи всегда хватало для него поделок. «Отдохнул бы ты, Николай!» Для вида, скажет старуха, проходи мимо зятя, а в уме держит одно – Что бы еще это такое ему велить сделать, пока не уехали?» Наголая Аня на плечо села маленькая бабочка. Она согнала ее, чуть не раздавив, и на плече остался теплый желтенький след. Аня поправила под головой высокую пировую подушку, вынесенную ей в огород матерью. Подушка уже пропахла травой и укропом, который отсеялся по всему огороду. «Как хорошо лежать-то», — подумала Аня. Позвать, что ли, Колю? Да нет. Чего его отрывать? Ведь он любит с железками всякими возиться. Но, пролежав еще с полчаса, она все-таки позвала. «Коля!» Николай Горчева перешло за пятьдесят. Волос на голове у него осталось вовсе мало и лицо исхудало. Еще весной Аня придумала, чтобы он носил черные очки. И модно, и глаза стеклянного не видно. И чтобы муж, не дай бог, не обиделся, она ему очки достала дорогие, самые модные. Два часа отстояла за ними в магазине Лейпциг. Аня подвинулась, чтобы дать Николаю Горчу место на большой подушке. Но он не лег, а сел рядом. Ты бы накрывалась чем-нибудь. Обгоришь. Да ну, что здесь, Сочи, что ли? Знаешь, Коль, мне вчера с вечера что-то в правом боку все неловко было. Кушала много на ночь. Разговор получался какой-то не слишком ласковый. И Аня с тревогой подумала: может быть, он слышал, чего? С матери у них с первого же дня начались какие-то обидные для Николая Горча разговоры. Старуха упорно считала, что Ане в замужестве шибко не повезло. Аня сдержанно улыбалась и говорила, что она, в общем, судьбой своей довольна. Но мать только трясла головой. Да, полноко! За что тебе его любить-то? За то, что ли, что журналы все читает? Тебе бы такой ухарь нашелся. Глупость, ты говоришь, мама, спокойно отозвалась Аня. Но можно было догадаться по тону, что отчасти это и так. Вечером мать стелила ей на своей постели, а Николай Горч норовела отсадить, спроваживала спать в сене. Отдохнешь от него, Нюра. Чай и там, в Москве надоел. «Любит мама не в свое дело лезть», — подумала Аня. И вот теперь, жалуясь мужу на то, что вчера в Баку было неловко, она пыталась оправдаться перед Николаем Горычем за то, что последовала совету матери и спала одна. Николай Горыч тоже прилег, но не рядом с Аней, а поодаль. Теперь, когда он очень похудел, речи стали заметные бугры и швы под его вставным глазом. Века словно еще больше оттяжелело, И все чаще Николай Горчич доставал из кармана носовой платок, чтобы вытереть влажную подглазницу. «Наверняка на маму обижается», — размышляла Аня. «А я-то тут при чем?» «Поедем домой», — вдруг сказал Николай Егорович. «Это почему же?» Он не ответил, но сделал нетерпеливый жест. «Если, мол, не понимаешь, так что же объяснять?» «Да брось ты, Коля», — ласково сказала Аня и потянула его за руку. «Хорошо-то как тут». «Где же нам еще отдохнуть -то с тобой, как не у своих?» Придя с огорода, Аня посмотрела на себя в большое зеркало и улыбнулась. Перед отпуском она устала, много работала, на сверху оставалась и сама себя ругала за это, потому что выглядела неважно. Теперь и румянец, и бодрость вернулись. Можно спросить любого, никто ей больше 32-33 лет не даст. Правда, мать говорит, что со стороны Николай Егорыч кажется ей почти отцом. Весь остаток дня Аня была к мужу очень внимательна, но вечером он сам под предлогом, что жарко ушел спать в сени, И Аня обнаружила, что ее Коля еще и самолюбив. «Ладно», — подумала она, — «дома мы с ним разберемся». Честно говоря, ей были непонятны все эти усложнения. Если сердится, сказал бы «прямо». «Тещу бы обругал, ну, в крайнем случае, нападал бы им обеим». А Николай Горч под интеллигентного играет. Ходит, как Гамлет из картины. И все же Аня вняла его желанию, и через несколько дней они стали собираться в Москву. Старуха готовила им гостинцы и плакалась. Давление замучило, Голова шаром опухает. «Жду вот, Юрик обещал себе лекарство прислать». «А чтобы самому приехать?» Ростила его, Почесть три года спали вместе. Первый кусочек ему. Мама, как можно мягче сказала Аня, парень уже офицер. Что же, он около тебя сидеть будет? Сама она очень жалела мать. Та совсем постарела. Под глазами мешки, ноги ходят плохо. Главное, очень тяжела стала, грузна. На юбках ни один крючок не сходится. Будь она хоть с зятем в хороших отношений, взять бы ее к себе. Но ведь они с Колей еще не старые, а комната одна. Когда они вернулись в Москву, Аня впервые заметила, что ее Коля вроде бы и здесь стегатился быть с ней целыми днями дома. Ну, вроде бы скучает. Не догуляв двух недель, он прервал отпуск и вышел на работу. И Аня на него даже немножко обиделась. Были планы покататься по каналу Москва-Волга, позагорать на пляже в Пирогове или на Клязьме. Так ведь я и одна могу запросто поехать, — подумала Аня. Не утопит меня там без него. Проводив Николая Егорыча на работу, она уложила в сумку свой пляжный ансамбль и отправилась в Пирогово. Ей попалась там веселая компания с гитарой, с вином. Купались, пили, ели. Аня еще загорела и пополнела, потому что не столько плавала, сколько лежала на берегу и веселилась. Когда подошёл срок выходить на работу, она стала примерять свое рабочее платье и обнаружила, что оно теперь ей на нас не годится, везде режет, не дает ходу. Расставлять его уже некогда и нечем. Ужас какой! Не представляю, Коля, с чего это я? И уговорила мужа пойти с ней в универмаг, где купила себе новое, просторное платье. Заодно разорил Николай Горча еще и на шёлковый гарнитур. Покупать так покупать. В этот бельевой гарнитур, наполовину состоящую из прозрачных кружев, она обрядилась и ходила весь вечер по квартире, не задергивая на окнах шторы и радуясь тому, что не тесно. А белое кружево безумно идет к ее загару. «Хорошо делать стали, Коля», — сказала она, — «от импортного не отличишь». Николай Горчик кивнул, а Аня подумала. «Стареет. Ходишь перед ним, раздевшись, а он с газеты не расстается». Этим жилетом летом Аня совершила роковую ошибку. Отпустила Николая Горыча одного в дом отдыха на две недели, оставшиеся у него от отпуска. Опасений у нее никаких не было. Тем более, что Николай Горч стал за последнее время особенно необщителен и молчалив. Совсем уподобился своей покойной сестре. Перед поездкой он помог Ане возиться со стиральной машиной. Она не захотела его сильно утруждать. «Вернешься, тогда чехлы снимем, постираем». К приезду мужа Аня сняла все занавески с окон, портьеры, чехлы с двух кресел и дивана. Хорошо хоть не замочила. Николай Горч не вернулся. Прислал короткое, как удар, письмо. Это было его первое письменное обращение к Ане. Она даже почерка его как следует не знала и не могла сразу разобрать, что он такое пишет. Но разобрать было необходимо, поэтому Аня все-таки прочла. «Аня, прости меня, пожалуйста. Не сердись. Жить с тобой я больше не могу». «Это почему же он не может? Почему?» — ошеломленно соображала Аня. О, «Да чего же я дура не понимаю? Он другую себе там нашел». Она сразу решила написать сыну, чтобы помог вернуть Николая Горча, но было очень стыдно. Да и написать как следует Аня бы не сумела. И, швырнув письмо Николая Горча, на котором не было обратного адреса, она начала громко рыдать. В первый раз она пожалела, что живет в отдельной квартире. Если станет плохо с сердцем, никто и не подойдет. Да и поделиться не с кем, хоть вой. Немножко успокоила ее мысль, ведь приедет же Николай Горыч за своими вещами. А тогда уж надо его любой ценой крепко схватить. «Надо, так она и на колени бросится». «Только явись», — вслух сказала Аня. «Вряд ли, Коленька, я тебя отпущу». Но Николай Егорчич за вещами не приходил. И вообще было совершенно непонятно, где он находится. Аня сбегла на его старую квартиру. Там никто ничего не слышал. Побежала на квартиру покойной Стеши. Там уже совсем посторонние люди жили». Тогда рано утром Аня подошла к заводской проходной. Завод был огромный, территория тянулась на несколько сот метров. В потоке людей она увидела, наконец, Николая Горча. Он шел в своем хорошем костюме, в котором уехал в дом отдыха, но без подаренных ей черных очков. Аня не помнила, что было. Она плакала и угрожала, что бросится под машину. От крика и слез ей стало плохо, и Николай Горч позвал такси. Она почти силой заставила его сесть с ней в машину. Он поговорил с одним из сослуживцев и поехал с Аней. «Ты только скажи». «Другую нашел?» Не стесняясь водителя, спрашивала Аня и хватала Николай Горча за руки. «Нашел», — тихо сказал он, и сделал знак, чтобы она помолчала до дома. Как только они оказались в квартире, Аня сразу же продолжила допрос. «Что же она?» Лучше, что ли? Николай Горч посмотрел своим единственным глазом в красное от слез лицо Ани и опять тихо ответил. Лучше. Она вытерла слезы и сказала громко: Сволочь она хорошая, да и ты тоже. Не бойся уж с ней отношение имела, и ко мне лес. Я никогда к тебе не лез, еще тише заметил Николай Горч. Вот это интересно! «Это ты хочешь сказать?» Аня заплакала и опять принялась искать его руки, которые он прятал. «Коль, неужели ты не представляешь, как я тебя люблю?» Он отвернулся. «Это тебе только кажется?» Аня вздрогнула. «Что это значит «кажется»? Может быть, он про таксиста узнал или про технолога?» И она спросила уже робко, «разве я в чем Перед тобой виновата, Коля. Николай Горыч ни про какие ее измены не знал и не пытался узнать. А сама Аня пока еще не отдавала себе отчета в том, что изменила ему гораздо раньше, чем отправилась в Софию есть баранину с технологом и обнималась в глусах с холодильником с молоденьким таксистом. Этому всего год. А если бы Николай Горыч был паричистей, он бы сейчас сказал ей, «Как же ты, Кукла с голубыми глазами не поймешь, что я давно душой с тобой врозь живу. Ты думаешь, я старый, поэтому и не интересуюсь твоей красотой? Я еще красоту понимаю, хотя и глаз у меня один, и от сердца мне в плечо бьет. Я от друга никогда бы не ушел. А что ж мне из милости-то возле тебя сидеть? Разве много мне от тебя нужно было? Хотел чтобы человеком была. Но Николай Горыч всего этого произнести не смог, он молчал. В этот раз они ни до чего и не договорились. Аня даже испугалась. Да чего же этот маленький человек упрям? Действительно, что ли, царицу какую нашел? Вещей своих он даже не попытался взять, а Ане казалось, что пока его пальто, пиджаки, брюки в ее руках, еще не все потеряно. Через два дня она опять подкараулила его у проходной. И тут увидела на нем незнакомый рабочий костюм. Значит, купил. Значит, к ней за вещами не приедет. Этот костюм доконал Аню окончательно. Она так заплакала, что ничего не могла произнести и ушла, даже не обругав Николая Горча. У Ани остался еще ход. Идти на завод, где работал Николай Горчич, в парторганизацию. Конечно, если она там будет плакать и просить, то подумает, что она какая-нибудь убогая. Нет, она будет требовать. Как пригрозит ее Коле, что строгий выговор запишут, так он и одумается. «Я ведь, знаете, передовик производства», — сказала Аня, секретариум партбюро, пожилой и, на ее взгляд, излишне спокойной женщине. «Все время на выборной профсоюзной работе. Вы меня оградите». «Если ему партийная совесть позволяет от жены уйти, я вас убедительно прошу так этого не оставить. Я установки знаю». Как она не бодрилась, слезы приходилось сдерживать. По привычке Аня накрасилась и теперь боялась, что вместе со слезами с глаз поплывет чернота. «Я скоро 20 лет работаю. Вы можете у нас в организации справиться. Я...» Она слишком много этих «я» произнесла. «Заплачь она сейчас три ручья и скажи, так я его подлеца люблю!» Наверное, она бы без не осталась бы, но она все твердила про свои нагрузки, про то, что с ней все на производстве считаются. «Николай Горыч у нас тоже пользуется большим уважением», сказала секретарь Портбюро. «Интересно, какое же может быть уважение? Вы бы лучше на ту женщину повлияли. Разве можно так подло поступать?» Я вот хочу в работницу письмо послать. Секретарь портбюро посоветовала лучше не посылать. Обещала поговорить с Николаем Горчем. Но по тону Аня поняла, что разговор этот будет так, для отвода глаз. И тут уже она не стала сдерживаться и заплакала. Секретарь налила ей водички, но Аня к стакану не притронулась. И подумала, «Та баба, что увела Николая Горча, работает, конечно». На их же производстве. Может быть, она член партии. Потому секретарь ее и выгораживает. Господи, сколько она сама, когда председателем цехового комитета была, всяких семейных ссор уладила. А тут ее и слушать не хотят. Да что же она, не в советской стране, что ли, живет? В работницу Аня все-таки написала, как сумела. Ей по поручению редакции ответила та самая пожилая поэтесса, которая, прошедшей зимой, выступала со стихами в женском общежитии и которую Аня запомнила по черному джерси. Поэтесса посоветовала ей быть мужественной и не усугублять своего горя ненужной, оскорбительной для женщины суетней. Ненужной, горько сказала Аня, дочитав письмо. Понимала бы, что в жизни самой-нибудь сто лет. Вот и... Аня похудела и пожелтела. Что-то колотилось и болело у нее в левом боку. Как-то ночью она поднялась с постели и упала. И так ей это состояние было непривычно и страшно, что она перепугалась. Взяла неделю отпуска и опять поехала к матери в деревню. Приехала Аня к ягодной паре. Еще держалась в чаще черника, закраснела брусника. Они с матерью уходили на целый день в лес и там все время перемывали одно и то же. Какую Подлость совершил Николай Горчи, и как найти способ его вернуть. Ничего не придумав, стали решать, как Аня прожить без него. Август стоял зеленый, благодатный. цвел розовый вереск, еще пели птицы. Ничего они не замечали. «Найди себе», — говорила мать. «Не такие находят». «А привыкать-то как трудно», — грустно шептала Аня. До отъезда в деревню они все-таки успела узнать, что ее разлучница работает совсем не вместе с Николаем Горчем, и никто на их предприятии ее в глаза не видел. Оказалось, что она медсестра в районной поликлинике, и они с Николаем Горчем познакомились, когда она приходила к покойной стеше делать уколы. Женщина она была не очень молодая и как будто бы не очень видная. От этого Ане стало немножко легче. Зарабатывает ерунду какую-то. Комната у нее с матерью на двоих», рассказывала она. «Ну уж тогда я прямо не пойму», вздыхала старуха. «С ума он сошел». Собирали ли они чернику, уходили ли в поляны за рыжиками, возились ли в огороде, все время на языке у них было одно и то же. И Аня начала от этих разговоров уставать. Ей уже казалось, что все случившееся было давным-давно» что она страшно постарела за это лето, и надежд на то, что будет ей еще хорошо, совсем не осталось. Подумать только, что я в своей жизни пережила. Но баба Нюха вдруг исполнилась старушечьей мудрости. Да полна -ка. Твою бы жизнь до каждой бабе. Дитя твоего, люди помогли взрастить, государство, выучило, Ни от мужа, ни бита, ни ругана не была. Забудется все, с ногтями отстрижется. ешь вот пирожочки. Наверное, была у старухи тайная надежда, что дочь теперь возьмет ее к себе. Но сказать не решалась. Та сколько не поплачет, та одна жить не станет. В начале сентября Аня вернулась в Москву, вышла на работу. Ей еще предстояло выработать тактику. Жаловаться ли товаркам на свою судьбу или делать вид, что все к лучшему что свобода для женщины — это самое святое дело. Разошлись мы, девочки, — призналась она наконец. Заметила я, что мой Коля стеклом своим на сторону косит. Ну и иди, — говорю, — на все четыре стороны. Меня такие отношения тоже не устраивают. Встретив сочувствие, Аня ожила и стала фантазировать. Жаловалась на то, что Николай Горчий якобы очень тесно ее дома держал замучил ревностью, ограничивала ее общественный рост. Надеясь, что многие позабыли, как обстояло все на самом деле, обвинила бывшего мужа и в том, что родной ее мальчик вырос на стороне. И так горячо она это рассказывала, что и сама всему верила. Трудно одной будет, пожалели Аню. И материально, и вообще. Интересно, побледнев сказала Аня. Да что, он меня поил? «Кормил?» Имела на неосторожность завести подобный же разговор при Лиде Дядькиной. Не учла, что Лида и Николай Егорович хорошо знала, да и ее самую неплохо. На людях Лида ей никакого замечания не сделала, а потом сказала. «Ань, ведь он тебя любил. Зачем ты все это плетешь?» Аня смахнула слезу и призналась искренне. «Ой, Лидка!» Ты не представляешь, как тяжело. Она уже поняла. Все только притворяются, будто не знают, что не по взаимному недовольству разошлись они с мужем. А он ее бросил. Нашел другую. Поэтому и жалеют. Та же строптивая Ульяна Петровна сказала Ане с большим сочувствием. «Аня, миленькая, наше женское дело перенести. Лишь бы на детей не отразилось. Лишь бы дети наши нас уважали». У малограмотной Ульяны Петровны, которая всего лет на 6-7 была постарше Ани, было трое взрослых детей, и двое уже с высшим образованием. Они-то, наверное, мать уважали. Аня подумала, какой она сделала ошибку. Послушала Николая Горча. Юру от себя отпустила. Мог бы и при ней институт окончить. Не обязательно военным быть. И больно стало при мысли, что Юра, когда о ее беде узнает, то, может, и не посочувствовать. Дома ей теперь одной сидеть перед телевизором было невыносимо. Вместе с цехом пошла в кино, посмотрела большую стирку, посмеялась немножко, хоть через силу. Ты бы, Аня, тряхнула стариной, сводил бы нас в театр. И то, чем одной-то сидеть. Аня отстояла у кассы часа три и купила всем билеты на «Дети Ванюшина». На них только с нагрузкой можно достать. А я для вас сделала. Постановка исключительная, — говорила она. Но самой ей детей Ванюшина посмотреть не пришлось. Вечером, накануне спектакля, ей принесли телеграмму. Умерла мать. Аня так закричала, что услышали в соседних квартирах. Сбежались люди, большинство которых она и не знала толком. Вели ее в комнату, посадили на диван. Предлагали чем-нибудь помочь, но что они могли для нее сделать? Опомнившись, наконец, Аня побежала к телефону-автомату. Дрожащими пальцами кое-как набрала номер. «Девушка, можете вы мне Колю позвать, то есть Николая Горча?» Девушка ответила тряским старушечным голосом. «Извините, кто его просит?» Это теща его новая, похолодев, подумала Аня. Интеллигентная. Неужели не позовет? С работы это по делу. Очень попрошу. Николай Горч подошел. Услышав его голос, Аня чуть не зарыдала. Коля, горе у меня. Мама умерла. Может быть, ты пришел бы, Коля? Зачем же? Тихо спросил Николай Горыч. Аня чуть не рухнула в автоматной будке. Как это? Зачем? Я ведь одна. Юра сейчас еще в летних лагерях, его не отпустят. Николай Горыч долго молчал. В трубке что-то шуршало. Потом он спросил. Наверное, деньги тебе нужны? Слезы хлынули в черную трубку. «Да какие деньги, Коля! Приди хоть на полчаса! Ведь надо же как-то посоветоваться! Я тебя как человека прошу!» «Ладно», — сказал Николай Горч. Он приехал минут через сорок. На нем был очень приличный финский плащ и красивое кашне. И всю Ваня заклокотало от обиды. Он нарочно вырядился, чтобы над ней посмеяться. И вместо того, чтобы советоваться, как с человеком, и чтобы просить о помощи, Аня опять начала выяснять отношения. Если бы не лежащая на столе телеграмма, Николай Горыч мог бы подумать, что она выдумала причину, чтобы его сюда заманить. Он молча и хмуро слушал, что она говорила. «Некультурная эта женщина», — сказал он тихо. «Все ведь от этого». Тогда Аня закричала. «Я уж знаю» что ты теперь культурную себе нашел. Поздравляю тебя, Коленька. Только если бы она была культурная... Николай Горч встал. Лицо его сморщилось и побледнело. Что тебе надо? Меня от одного твоего вида мутит. Мать вон у тебя скончалась, а ты ругаешься. И губы намазала. Зачем ты меня позвала? Это уже было несправедливо. Она губы намазала еще до того, как принесли телеграмму. А что ж спрашивается, ей теперь и делать, как не мазать, раз он ее бросил? Ей не сто лет, чтобы она чумичкой сидела. И будет краситься, и одеваться будет. Вот тебе деньги, — сказал Николай Горчич и положил на стол 50 рублей. Я хотел Юре отправить. Попозже пошлю. Аня нашла в себе силы сказать, вещи свои забери. Да мне они теперь не нужны, — сказал Николай Горчич. Он вышел, тихо прикрыв дверь. До Аня донесла шипение лифта. Она сидела и думала, что Юра давно ей не писал, а с отчимом, наверное, переписывается регулярно. Сумел парня полностью на свою сторону переманить. «Не хочу жить», — вслух сказала Аня, — «не хочу». Но жить было как-то нужно. Хотя бы для того, чтобы похоронить как следует мать, распорядиться ее домом. Аня оделась, снова вышла на улицу и пошла к почте, дать Юре телеграмму, что умерла бабушка. Только на похороны его и вызываем, подумала она. А я вот умру, так чужие люди его вызывать будут. От мыслей этих стало страшно. Это только сказать легко. Не хочу жить. А каково лежать-то? Сколько вон на кладбище покинутых могил? Провалились и песком венок засыпан. А когда я не подумала, что столько она для людей старалась, так хотела быть хорошей, за все за это ей не будет никакого внимания, то у нее слезы опять полились из глаз, и она испортила три бланка, прежде чем смогла нацарапать телеграмму. На другой день она уже опять была в деревне, в это лето уже в третий раз. Клавдия соседка рассказывала, что мать нашли вечерком возле рощи. Сидит в куста, а рядом стоят ягоды. «Ох, тяжела!» силу на телегу подняли. Аня отдала Клавдии рубль, который та потратила на телеграмму и полная страха отворила дверь в дом. «Мама», — сказала она тихо, — «что ж ты сделала? Зачем ты меня оставила?» «Одна я, мама!» Кто же мог знать, что всего неделя пройдет, и Аня встретит Тихона?